История 16. День рождения бабушки. Бабушка! кричит Фридер и дёргает за бабушкину ночную сорочку. Вставай, бабушка, у тебя же сегодня день рождения. Ой, да отстань ты от меня ради бога, ворчит бабушка и переворачивается с одного бока на другой. Ай, ты знаешь, сколько сейчас времени? Ровно 5:00 утра в такую рань Эх, никто день рождения не празднует. Она снова закрывает глаза, натягивает одеяло до ушей и начинает храпеть. Фридер разочарован. Бабушка спит, просто спит. А а ведь у неё сегодня день рождения. А дни рождения нужно праздновать. Она сама сказала вчера. А теперь вот лежит и храпит в свой день рождения. Ну надо же. Фридер глубоко вздыхает и тихонько крадётся обратно в свою комнату. Там он садится на кровать, он больше не может спать. Он не может. А вот бабушка ужасно глупа. Фридер снова вздыхает, и тут ему приходит в голову отличная мысль. Просто нужно что-нибудь сделать, чтобы бабушка проснулась, и тогда можно будет праздновать. Надо, Паш, уметь. Бабушка от этого всегда просыпается, но потом она еще и сердится. Не хорошо, если она в свой день рождения будет сердиться. Фридер думает. И тут его осеняет: надо петь громко и красиво. Пение это ведь не шум. Он споет день рожденияскую песню, поздравительную песню для бабушки. Она, наверное, обрадуется. Фридер продолжает размышлять. Фридер размышляет долго, и наконец ему в голову приходит ещё кое-что. Это сделать совсем просто, и даже очень легко. Фридер прыгает на кровати. Это будет ещё один день рожденский сюрприз, отличный сюрприз, почти такой же отличный, как день рожденская песня, только ещё лучше. Хи-хи-хи! Фридер хихикает. Тихо-тихо он прокрадывается в кухню, а немного погодя снова тихо-тихо выскальзывает из кухни. Он мчится в бабушкину комнату, срывает с бабушки одеяло и кричит: "Бабушка, вот теперь уж точно начинается день рождения! Вставай быстро! Желаю себе, что хочешь!" Ох, да я желаю ещё часа два поспать. Стонет бабушка и трёт глаза. А потом попразднуем. Ладно, внук. Нет! Нет! Сейчас, рычит Фридер. Я сейчас хочу праздновать. У меня есть сюрприз для тебя. И вытаскивает из-под бабушкиной головы подушку. Я хочу спеть тебе Песню бабушка, кричит Фридер бабушке в ухо: "День рожденскую бабушкину песню!" И запевает громко-громко, изо всех сил день рожденскую бабушкину песню. Она звучит как припев из песни про шагающих утят, только по-другому. В одной руке Фридер держит бабушкино одеяло, в другой подушку и поёт на самой высокой ноте. Надо, милой бабушке детство обратно врачить. Мы ведь с ней учата! И так прекрасно! На свете жить! Песня звучит красиво, поэтому Фридер поёт её ещё раз. И ещё раз, а бабушка Столбинев сидит на кровати и зажимает уши. Закончив петь, Фридер прыгает к бабушке на кровать, чмокает её в щёку и кричит: "Поздравляю! Поздравляю! Спеть тебе ещё раз". Попозже слабо возражает бабушка и ищет рукой одеяло. "Тогда ты теперь вставай", говорит Фридер и отпускает одеяло и подушку. Они падают на пол, а Фридер тянет бабушку за руку. У меня ещё один сюрприз для тебя. О, ещё один, бормочет бабушка, зевая. Вздохнув, она встаёт с кровати и тяжело ступая в одной ночной сорочке, идёт за Фридером на кухню. На пороге кухни она останавливается и протирает глаза. Вот. Ты удивилась, правда? восклицает Фридер, сияя. Бабушка действительно удивлена. Фридер накрыл стол к завтраку. На столе расставлено всё, что нужно, и очень аккуратно: хрустящие хлебцы, мёд, джем, мюсли, тарелки, чашки, ложки, нож. Даже бабушкин кофейник здесь. Но кофе в нём ещё нет. Ну и ну, удивляется бабушка, и по её голосу понятно, что она растрогана. Вот это да, внучек. Неужели ты всё это сам сделал? Ну, конечно, ликует Фридер. Это я давно уже умею. Ты только свари кофе, мне ведь нельзя зажигать газ. Вот это правильно, кивает бабушка. Ты у меня послушный мальчик. Она подходит к плите, и тут Фридер подскакивает к ней сзади и дёргает за ночную сорочку. Слушай, бабушка, у меня есть ещё один сюрприз. Сегодня я буду твой прислужник на весь день рождения. Ты только позови меня, и я принесу всё, что тебе нужно. Ты рада? спрашивает он и низко кланяется почти до самого пола. Ещё как, улыбается бабушка и ставит на плиту чайник. Я всегда хотела, чтобы у меня был прислужник. Покорнейше благодарю. Фридер сияет и ещё раз низко кланяется, а потом бабушка и Фридер садятся за стол и начинают завтракать в половине шестого утра. Прислужник Фридер размешивает бабушке сахар в кофе, прислужник Фридер даёт бабушке мюсли, прислужник Фридер намазывает бабушке мёд на хрустящий хлебец. И поскольку бабушка сегодня именинница, он добавляет к мёду ещё и джем. И почти совсем ничего не накапало на скатерть. Новорождённая бабушка сияет, и жуёт, и зевает, и липко чмокает прислужника Фридера в щёку, а потом имениннице разрешается ещё 2 часа поспать. Так она захотела. Прислужник Фридер хорошенько накрывает её, садится на корточки у кровати и тихо, как мышка, охраняет бабушкин день рожденский сон только иногда он тихо-тихо по-настоящему тихо поёт бабушкину день рожденскую песню через некоторое время бабушка начинает подпевать тоже совсем тихо потом спит ещё чуть-чуть а потом снова немножко поёт и наконец встаёт Прислужник Фридер широко распахивает для бабушки дверь, а в ванной комнате выдавливает ей на зубную щётку особенно большую порцию зубной пасты. Пока бабушка умывается и чистит зубы, прислужник Фридер ставит перед дверью ванной бабушкины домашние тапочки и приносит из кухни её фартук. Бабушка выходит из ванной, и они завтракают ещё раз с самого начала, потому что пришло положенное время для завтрака. А за едой они вместе поют день рожденскую бабушкину песню почти на два голоса. Такой день рождения мне по душе, говорит бабушка, и наливает Фридеру молока. Прислужник Фридер пьет его и зевает, а потом засыпает прямо на кухне за столом, потому что бабушкин день рождения начался так рано.